Николай Носов. Незнайка в солнечном городе. Читает актриса Алла Човжик. Часть первая. Глава первая. Незнайка мечтает. Некоторые читатели уже, наверное, читали книгу «Приключения Незнайки и его друзей». В этой книге рассказывается о сказочной стране которые жили малыши и малышки, то есть крошечные мальчики и девочки, или как их иначе называли, кротыши. Вот такой малыш-кротышка и был незнайка. Жил он в цветочном городе на улице Колокольчиков вместе со своими друзьями: Знайкой Тропышкой, Растеряйкой, механиками Винтиком и Шпунтиком, музыкантом Гусли, художником Тюбиком, доктором Пелюлькиным и многими другими. В книге рассказывается о том, как Незнайка и его друзья совершили путешествие на воздушном шаре, побывали в Зеленом городе и городе Змеевке, о том, что они увидели, чему научились. Вернувшись из путешествия, Знайка и его друзья взялись за работу, стали строить мост через реку Огурцовую, тростниковый водопровод и фонтаны, которые они видели в Зеленом городе. Кротышкам все это удалось сделать, после чего они принялись проводить на улицах города электрическое освещение, устроили телефон, чтобы можно было разговаривать друг с другом, не выходя из дома, а Винтик и Шпунтик под руководством Знайки сконструировали телевизор, чтобы можно было смотреть дома кинокартины и театральные представления. Как уже всем известно, Незнайка после путешествия значительно поумнел, стал учиться читать и писать прочитал всю грамматику и почти всю арифметику, стал решать задачки и уже даже хотел начать изучать физику, которую в шутку называл физикой-мизикой. Но как раз тут ему почему-то расхотелось учиться. Это часто случается в стране коротышек. Иной коротышка наобещает стрекорба, но говорит, что сделает и это, и то, даже горы свернет и вверх ногами перевернет на самом же деле поработает несколько дней в полную силу, а потом снова понемножечку начинает отлынивать. Никто, конечно, не говорит, что Незнайка был неисправимый лентяй. Вернее сказать, он просто сбился с правильного пути. Научившись как следует читать, он просиживал целыми днями над книжками, но читал вовсе не то, что было нужней, а то, что поинтереснее главным образом сказки. Начитавшись сказок, он совсем перестал заниматься делом, и, как говорится, с головой окунулся в грезы. Он подружился с малышкой-кнопочкой, которая прославилась тем, что так же ужасно любила сказки. Забравшись куда-нибудь в укромное место, незнайкой кнопочка начинали мечтать о разных чудесах. О шапках-невидимках, коврах-самолетах, сапогах-скороходах, серебряных блюдечках и наливных яблочках, волшебных палочках, о ведьмах и колдунах, о добрых и злых волшебниках, и волшебницах. Они только и делали, что рассказывали друг другу разные сказки. Но самым любимым занятием у них было спорить, что лучше шапка-невидимка или кавер самолет гусли-самогуды или сапоги-скороходы. И они до того горячо спорили, что дело иногда даже кончалось дракой. Однажды они спорили два дня подряд, и незнайке удалось доказать кнопочке, что лучше всего волшебная палочка, потому что тот, кто ею владеет, «Может достать себе все, что угодно. Ему стоит только взмахнуть волшебной палочкой и сказать, «Хочу, чтобы у меня была шапка-невидимка или сапоги-скороходы». И все это у него сразу появится». главный говорил Незнайка, — что тот, у кого есть волшебная палочка, может всему без труда научиться. То есть ему даже не нужно учиться, а только взмахнуть палочкой и сказать, «Хочу, мол, знать арифметику или французский язык». И он сразу будет знать арифметику и заговорит по-французски». После этого разговора Незнайка ходил как околдованный. Часто проснувшись ночью, он подскакивал на постели, начинал что-то бормотать про себя и махать руками. Это он воображал, будто машет волшебной палочкой. Доктор Пилюлькин заметил, что с Незнайкой творится что-то неладное и сказал, что если он не прекратит свои ночные спектакли, то придется его привязывать к кровати веревкой и давать на ночь касторку Незнайка, конечно, испугался касторки и стал вести себя тише. Однажды Незнайка встретился с Кнопочкой на берегу реки. Они уселись на большом зеленом огурце, который во множестве росли вокруг. Солнышко уже поднялось высоко и как следует пригрывало землю. Но Незнайке и Кнопочке не было жарко, потому что огурец, на котором они сидели, словно на лавочке, был довольно прохладный, а сверху их защищали от солнца широкие огуречные листья, раскинувшиеся над ними, как огромные зеленые зонтики. Ветерок тихо шуршал в траве, и поднимал на реке легкую рябь, которая так и сверкала на солнышке. Тысячи солнечных зайчиков, отразившись от поверхности воды, плясали на огуречных листьях, освещая их снизу каким-то таинственным светом. От этого казалось, что воздух под листьями, где сидели незнайкая кнопочка, тоже волнуется и трепещет, словно машет бесчисленными невидимыми крылышками. И все это выглядело каким-то необычным, волшебным но Незнайка Кнопочка не замечали никакого волшебства вокруг, так как вся эта картина была для них слишком привычна. Да к тому же каждый из них был занят своими мыслями. Кнопочке очень хотелось поговорить о сказках, но Незнайка почему-то упорно молчал, и лицо у него было такое кислое сердитое, что она даже боялась заговорить с ним. Наконец Кнопочка все же не выдержала и спросила. «Скажи, Незнайка, какая муха тебя укусила сегодня?» «Почему ты такой скучный?» «Меня сегодня еще никакая муха не кусала», — ответил Незнайка. «А скучный от того, что мне скучно». «Вот так объяснил», — засмеялась Кнопочка. скучно потому что скучно Ты постарайся объяснить потолковее». «Ну, понимаешь», — сказал Незнайка, разводя руками, «у нас в городе все как-то не так, как надо. Нет никаких, понимаешь, чудес, ничего нет волшебного. То ли дело в старые времена». Тогда чуть ли на каждом шагу встречались волшебники, колдуны или хотя бы ведьма. Не даром об этом в сказках рассказывается?» «Конечно, не даром», — согласилась Кнопочка. «Но волшебники были не только в старые времена. Они теперь есть, только не каждый их может встретить». «Кто же их может встретить? Может быть, ты?» — с насмешкой спросил Незнайка. «Что ты, что ты?» — замахала руками Кнопочка. «Ты ведь знаешь, я такая трусиха, что повстречайся мне сейчас, волшебник, так я, наверное, и слов не скажу от страха». А вот ты, наверное, смог бы поговорить с волшебником, потому что ты очень храбрый. Конечно, я храбрый, подтвердил Незнайка. Только мне почему-то до сих пор еще ни один волшебник не встретился. Это потому что здесь одной храбрости мало, сказала Кнопочка. Я в какой-то сказке читала, что надо совершить три хороших поступка подряд. Тогда перед тобой появится волшебник и даст тебе все, что ты у него попросишь. Даже волшебную палочку? Даже волшебную палочку. И что? «Ты», — удивился Незнайка, — «а что, по-твоему, считается хорошим поступком? Если я, например, утром встану и умой с холодной водой с мылом, это будет хороший поступок?» «Конечно», — сказала Кнопочка. «Если кому-нибудь будет тяжело, а ты поможешь. Если кого-нибудь станут обижать, а ты защитишь, это тоже будут хорошие поступки. Даже если кто-нибудь поможет тебе, а ты за это скажешь спасибо» то так же поступишь хорошо, потому что всегда надо быть благодарным и вежливым. «Ну что ж, по-моему, это дело нетрудное», — сказал Незнайка. «Нет, это очень трудно», — возразила кнопочка, «потому что три хороших поступка надо совершить подряд. А если между ними попадется хоть один плохой поступок, то уже ничего не выйдет и придется все начинать сначала. Кроме того, хороший поступок будет только... Тогда, хорошим, когда ты совершишь его, бескорыстно. Не думай о том, что ты делаешь его для какой-нибудь собственной выгоды. Ну, конечно, конечно, согласился Незнайка. Какой же это будет хороший поступка, если ты совершаешь его ради выгоды? Ну что ж, сегодня я еще отдохну, а завтра начну совершать хорошие поступки. Если все это правда, то волшебная палочка скоро будет в наших руках.